Глава сороковая Дядя Паша сдержал слово. Ровно через три недели двадцать рабочих вернулись в строй. До праздника оставалось полмесяца. Всё валилось из рук. Подрядчики срывали сроки, Марина и Ирина успели повздорить. Первая настаивала, что для концерта Татьяны Бурановой нужно заказать дым-машину. Вторая переживала, что крюковский осветитель спалит ее задолго до начала торжества. они не разговаривали полдня и на обед ушли порознь. В город приехал Эжен. Лена встретила его у гостиницы «Крюков Гранд Резорт», занявшей второй этаж жилого дома. Он вышел из такси в темном кашемировом пальто, перекинул через плечо кислотно-салатовый шарф и сморщил лицо, как будто ему под нос сунули на шатырь. Дорогая, я, конечно, готов ехать за тобой хоть на край света, но это место еще дальше. Я тоже рада тебя видеть. Вечером поболтаем, хорошо? Лена чмокнула его в щеку и улетела в ДК на репетицию. Через несколько часов они встретились в кафе-тополек. Эжен сидел за столиком и с шумом размешивал в белой чашке грязно-коричневую жидкость. Я погулял по городу. Как ты живешь тут? Здесь же нет ни одного кофе-поинта. Да что там кофе-поинт? Здесь в центре даже нет публичного туалета. Я спросил у прохожих, и мне предложили зайти в администрацию. И ты пошел? Конечно. Но там писсуар прибит на уровне, чтобы в него блевать, а не писать. Очень тебя сочувствую. Но есть и плюсы. Мне кажется, что люди меня фотографируют на телефон. Что же здесь хорошего? Возможно, они думают, что я звезда. Может быть, кто-то даже узнал меня по клипу кати Лель». У меня там, знаешь ли, заметную роль. Я играю летчика в стиле стимпанк. Не хочу тебя расстраивать, но они просто считают тебя странным. И я тебя люблю, дорогая. Байкер твой скоро явится?» Антон не слишком-то на эту встречу, но Лена настояла. Он зашел в кафе, за руку поздоровался с барменом и что-то сказал официантке. Она издала дельфиний писк и оперлась на барную стойку, нарочито выкатив бедро. Эжен похлопал Лену по руке. «Я опоздал, простите, вы заказали уже?» «Думаем». «А чего тут думать? Возьмите ребрышки свиные с чесноком. Просто улет». Эжен посмотрел на часы. «О, нет! В такое время я могу позволить себе только стакан зеленого фрэша. Девушки, Официантка медленно отлепилась от стойки, достала из фартука засаленный блокнот и сняла с нагрудного кармана одну из трёх ручек, которые торчали, как патроны на черкесске. «Слушаю. Можно мне сок сельдерея?» Девушка растерянно перевела взгляд на Антона. «У нас есть только яблочный». «А какой? Из Грэнни Смит?» Она сдула с лица пушистую прядь. «Из тетрапака. — Тогда мне воды. Бутылку. Уголок ее рта презрительно пополз вверх. Лена поспешила заказать салат, чтобы московский гость не успел что-нибудь прокомментировать. Антон попросил ребра и пиво. Сразу два. — Ну и, Жан, рассказывай, что у тебя нового? — Сходил тут Кирюш Толмацкому. Он с усилием выдохнул. На похороны. — Да, ушла легенда. Вы были знакомы? Лена случайно опрокинула подставку с зубочистками и теперь пыталась построить домик. Не то чтобы. Но там были все нужные люди из Индеграунда. А кто этот Толмацкий? Антону принесли пиво, и он с облегчением откинулся на кожаный диван. Это же Децл! Ты ведь помнишь? Пепси, Пейджер, МТВ, подключайся! Лена изобразила нелепый кач руками. Ещё бы! «Пот со школьным рэпом и макаронами на голове!» «Со школьным рэпом?» Вообще-то он давно пишет экспериментальный регги-дэнс-холл хип-хоп. И Жен перевел взгляд на Лену. Точнее, писал. Она почувствовала, как Антон придавил диван к полу, но продолжал дружелюбно улыбаться. «Женя, а не хочешь съездить в лес? Тут такая природа!» «Спасибо, Антош, но меня и так по жизни окружают одни дрова!» Лена пожалела, что эта встреча вообще состоялась. По дороге домой Антон недвусмысленно молчал. Она опасалась, что начнутся претензии вроде «скажи мне, кто твой друг». Но вместо этого перед сном он спросил. «Децл – легенда? Ты серьезно? Он же не Фредди Меркьюри». Во-первых, все знают его песни. А во-вторых, он – драматическая личность, сепарировался от отца. Мгу – сепарировался. Пятнадцать лет назад мы с пацанами бегали на подпольные рок-концерты. И когда музыканты долго не выходили, угадай, что мы орали. Что? Децл – лох. Эжен заглянул на репетицию в ДК, когда Лена прогоняла сцену жертвоприношения. Он был одет в тяжелые ботинки на высокой шнуровке, оливковую куртку с нашивками и напоминал французского легионера. Из рюкзака торчал прибор, похожий на лыжную палку. Вся труппа то и дело оглядывалась на гостя. Репетиция оказалась на грани срыва. «Это Евгений и Владимир...» Лена поймала возмущенный взгляд друга. «Эжен, мой товарищ из Москвы будет вести наш концерт». Таня что-то зашептала Кире на ухо, и та прыснула в кулак. «А что это у вас за штука такая?» Вовчик ткнул пальцем в лыжную палку. «О, это металлоискатель! Я собираюсь искать сегодня на пляже японские древности. Монеты, посуду, золото!» «Возьмите меня!» — выпалил Саня. «И меня! Меня! Меня! Возьму всех, кто будет хорошо репетировать!» После этого дела пошли гораздо лучше. Старались все. Даже Вовчик вел себя покорно и не комментировал постановочный поцелуй Леля и Купавы. Через час команда золотоискателей отправилась на городской пляж. Лена оттянула Эжена за рукав. «Где ты взял эту бандуру?» — докупил да на Авито перед отъездом, у бывшего копателя. Ему на мини руку оторвало. Прозрачная короста, покрывавшая снег, с треском ломалась под ботинками. На берегу валялись деревянные коряги, похожие на сказочных драконов, крошево из бутылочного стекла, цветные этикетки. Вскоре добрели до скошенного пирса. Каждая его опора в пачке из ледяных перьев выглядела хлипко, но Вовчик все равно вскарабкался на скользкие доски и изобразил серфера. Эжен, окруженный группой поклонников, обшаривал каждый метр пляжа. Через полчаса металлоискатель пронзительно запищал. Подростки зашумели. «А, о, что там, что там?» Эжен доверил Сане лопату и велел раскидать снег. В мокрой земле у самой поверхности лежала серая монета, облепленная грязью. «Ура! Мы нашли клад!» На монетке были выдавлены листья, колоссия и какие-то иероглифы. Соня повертела ее в руках. «Надо отнести в краеведческий, а то так ничего не понятно». По дороге монетку передавали из рук в руки. Каждый хотел прикоснуться к сокровищу. Толпа с гомоном ввалилась в музей. Женщина на кассе высунула голову из окошка, как черепаха из панциря, и тут же втянула назад. По дисковому телефону она вызвала Катушкина. «Андрей Ильич, тут к вам. Целая делегация». Уже через минуту он мчался по лестнице, но, увидев разгоряченных детей, затормозил. «Нет, это не комиссия из Минкульта». «Андрей Ильич, мы нашли сокровище!» Катушкин все еще стоял на лестнице, как будто решал, стоит ли тратить на них свое время. Потом вздохнул, медленно спустился, волоча руку по бордовым перилам и брезгливо посмотрел на Лену. нус чем обязан?» «Мы на берегу нашли. Вот». Он взял монету двумя пальцами, прищурил один глаз и оглядел ее со всех сторон. «Это японская монета. Десять цен». «А цен это сколько?» может целый миллион вовчик сверкал глазами и не мог устоять на одном месте это одна сотая йены а йена это три четверти рубля получается эта монета дешевле копейки вздох разочарования прокатился по команде золотые искателей да но ей 80 лет это ценный экспонат для музея вау и жена когда мы снова пойдем на пляж «На пляже вы многие не найдете. Вам нужно на сопку. Там стояло три японских дома». Катушкин приподнял квадратные очки и потер переносицу двумя пальцами. Но пока еще снег не сошел. «Да плевали мы на снег! Вперед на поиски приключений!» Лена никогда не видела Вовчика таким целеустремленным. Она кивнула Катушкину. «Спасибо, Андрей Ильич. Рад, что оказался хоть кому-то полезным». «Ну что вы, мне говорили, что у вас просто энциклопедические знания по истории». «Только вот человек-энциклопедия стал не очень-то нужен в 21 веке. Все лезут в гугл. Он уже собирался уходить, но потом как будто передумал и робко посмотрел на нее из-под мутных стекол. Если вы не против, я бы тоже сходил с вами на сопку. У меня и карты старые есть».